Глава 337. Если суждено, ещё встретимся. Самым дорогим материалом на Земле являлся Калифорний. Этот радиоактивный металл, обозначился как Cf, порядковый номер 98. Его можно было изготовить только искусственным способом. 1 грамм стоил почти 200 миллионов юаней. Небесное серебро, которое Цуй извлёк из метеорита, весило примерно 1 килограмм, и если оценивать по схеме 200 миллионов за 1 грамм, Стоило 200 миллиардов. На эти деньги можно было бы легко купить несколько высотных домов в Шанхае, но о покупке всего Шанхая даже не стоило и мечтать. Однако небесное серебро стоило намного дороже Калифорния, эти два металла нельзя ставить в один ряд. В мире Сарди, что располагался в высокоуровневом измерении, небесное серебро тоже считалось крайне дорогим сокровищем, добытое от Зуи небесное серебро свело бы башных чародеев с ума, они бы не пожалели сил, чтобы отобрать у него этот драгоценный металл. К же ни один чародей не стал бы тратить такое большое количество небесного серебра на увеличение вместительности пространственного кольца, поскольку чем вместительнее было кольцо, тем больше требовалось небесного серебра для его расширения, это были весьма невыгодные расходы. Если бы этот только что добытый металл был потрачен на кольцо вместительностью 10 кубических метров, то объём мог бы увеличиться как минимум на 100 кубических метров. А пространственное кольцо дзу-и, поглотив небесное серебро, расширилось всего лишь на 50 кубических метров. Разница между обоими случаями огромная. Но Цзэй вовсе не был чародеем и не умел создавать такое высокоуровневое первозданное творение, как пространственное кольцо. Если бы он не увеличил вместительность своего кольца, тогда небесное серебро лежало бы без дела и пылилось. Поэтому Цзэй без колебаний совершил такой расточительный поступок. Теперь его кольцо даже в измерении самого высокого уровня имело бы поразительную цену. Что уж тут говорить про покупку Шанхая. «Дзуи действительно не ожидал, что в таком месте заполучат так много небесного серебра. Прямо-таки джекпот!» Услышав ответ Дзуи, все в сокровищнице зашумели. Сейчас они уже знали личность Дзуи и понимали, что он, прославленный в сообществе экстрадинаров драконий король Линдзяна, не стал бы нести вздор. Этот невероятно красивый металл, походивший на ртуть, определённо стоил очень дорого. В противном случае, почему Дзуи готов был заплатить 80 миллионов? Оказывается, это была ещё очень низкая цена. Тем не менее, все присутствующие посчитали, что Цзуи просто приукрашивает счет покупки всего Шанхая. Хотя Цзуи на самом деле сказал правду. Йонь нам многозначительно произнесла. «Настоящее сокровище достаётся лишь тому, кому предначертано судьбой. Поздравляю, господин Цзо». Эта занимавшая необычный статус красавица была весьма красноречива. Её комплимент пришёлся как нельзя кстати. Спасибо. Поразмыслив, Цзуи достал из пространственного кольца золотой медальон и передал Юнна. «Я не дам вам понести убытки, это в качестве комиссионных». Чтобы совершать торговые сделки в Сокровищнице, требовалось заплатить комиссионные. Во время сделки обе стороны договаривались, кто будет платить. Хотя этот метеорит был отдан в качестве компенсации, Цзуи не стал на этом наживаться. У комиссионных был верхний предел, поэтому как бы дорого ни не стоило небесное серебро... Этот золотой медальон мог послужить в качестве комиссионных. Конечно, Цзу имел право ничего не отдавать, но у него были другие планы. «Медальон избегания смерти!» Из толпы раздался изумленный крик. Очевидно, кто-то узнал этот медальон. В настоящее время медальон избегания смерти пользовался громкой известностью в экстрадинарном сообществе. Даже многие иностранные экстрадинары и экстрадинарные организации знали о его чудотворном эффекте – Потому что уже как минимум три достоверных случая доказали, насколько полезен медальон. Этот артефакт и впрямь способен помочь избежать смерти. Сейчас стоимость медальона избегания смерти на аукционе западного рынка перевалила за 300 миллионов. Юнь на тоже удивилась. Господин ЗАО слишком учтив. Это чересчур дорогая вещь. Комиссия на торговую сделку составляла 3%, предел был 100 миллионов, а медальон избегания смерти стоил намного дороже. Ничего такого. Цзуи рассмеялся. «Я сам изготовил. Можете принять это как подарок». «Спасибо». Юньна взяла медальон и в то же время вернула и поводок с тайком. Сжимая в руке этот холодный медальон, она слегка растерялась. Стоявший рядом Цзуи он Цзу, за тайком показал Цзуи большой палец. «Шеф, красавчик!» Мельком окинув его взглядом, Цзуи тоже передал ему медальон избегания смерти. «Держи». Сначала Цзуи изготовил сто медальонов, Впоследствии, в связи с высоким спросом, Янь Дунлай попросил его сделать ещё немного, Вот Цзуи осталось несколько штук. Если бы сегодня Цзюинзе не позвал его, он, скорее всего, никогда бы не наткнулся на редко небесное серебро. За это стоило наградить. «Спасибо, шеф!» за сияющим видом взял медальон, люди вокруг зашушукались. Цзюинзе была видной фигурой, не было никого в Шанхае, кто бы не знал о нём. И этот своевольный паренёк с такой радостью принижал себя перед Зои, что все пребывали в недоумении. Немало людей соболезнующим и насмешливым взглядом посмотрело на того несчастного плешивого старика. Мог сорвать куш, а в результате мало того, что остался ни с чем, так ещё и оскорбил нескольких крупных шишек, был изгнан из сокровищницы и превратился в посмешище. Голопец! В это время Юньна пришла в себя и поспешно промолвила. «Господин Зо, приглашаю вас подняться наверх». Верхний этаж сокровищницы предназначался для приёма самых знатных и высокопоставленных клиентов, даже Цзю Юнзэ не имел права туда подняться. Но никто не считал, что у Цзуи нет такого права. Это ни к чему. От вежливо отказался. «У меня есть ещё кое-какие дела, мне нужно идти». Ему ещё предстояло купить подарки для Баор, завтра утром он вернётся в Ханчжоу. Юйна с некоторым разочарованием вымолвила. «В таком случае не буду вас беспокоить». Она достала фиолетовую карту и обеими руками учтиво преподнесла Цзуи. Позвольте вручить вам фиолетовую бриллиантовую карту. Данная карта являлась самой элитной картой в сокровищнице и давала право подняться на пятый этаж. Спасибо. Цзуи не стал отказываться и принял карту. Госпожа Юнь, если у вас выставят на продажу небесное серебро, пожалуйста, обязательно известите меня. Я готов заплатить за него высокую цену, а насколько высокую, это можно будет обсудить. Небесное серебро было удивительной штукой. Оно могло постоянно появляться в низкоуровневых измерениях, зато в высокоуровневых измерениях его было не найти. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что в мире Земли больше нет этого металла. Поэтому Адзуи специально громко заявила о высокой стоимости небесного серебра и о своей готовности приобрести его. Он был уверен, что все присутствующие, включая хозяйку-сокровищницы, юньна уже запомнили, как выглядит небесное серебро. Они непременно распространят слова Адзуи, и привлекут внимание ещё большего числа людей. Цзуи вовсе не боялся, что за серебро заломят цену, у него имелись ресурсы, которые он мог обменять на ценный металл. А самое главное, что на Земле лишь один он мог пользоваться небесным серебром, в чужих руках оно будет бесполезно. Юйна, пристально взглянув на Цзуи, кивнула. «Хорошо. Разве такая умная женщина, как она могла не понять замысел Цзуи?» Цзуи слабо улыбнулся. «Если суждено...» Ещё встретимся.